Эпилог Мёртвые степи возле Подтурина наполнены гулом и грохотом, завеса из пыли колышится точно живая, закрывает с собой приближающуюся армию с огромными обозами. В пыли мелькают флаги Нового Дрента, Аванта, Каргоры, Сайгийского королевства, гномьи флаги с молотом и наковальни в круге венка из гаечных ключей. Впереди громадной армии, тоже поднимая столбы пыли, несутся гонцы. Для расположившихся у под Туриной объединённых войск Юрана это выглядит прибытием подмоги и долгожданного оружия гномов. Свободные от караульной службы воины поднимаются с месту костров, покидают тренировочные площадки, чтобы первыми увидеть чудо-чудное, диво-дивное, запрещённое оружие. Даже обычно церемонные эльфы забираются на деревья, чтобы лучше видеть, а особо лихие подумывают расправить крылья грифоном. А за пыльной пеленой... Змейная улыбка скользит по губам Скуба, демоница, много лет изображавший Заранею, супругу императора Карита. Её голова охвачена чёрной живой лентой, выпучившей на лбу воспалённый алый глаз. Демоница едет верхом на порабощенном драконе. Его третий глаз пророс в голову. Слившийся с драконом, сознание изменило его тело, усилив мышцы настолько, что они прорывают кожу. На разрывах уже образуются новые, нечешуйчатые наросты. Когти, зубы. Все увеличилось, окрепло, почернело. Хребет и хвост вспороты, сочащимся ядом шипами. Таких драконов... Побоявшихся сражаться, предавших своих, у неё две дюжины. И все они превращены в безвольных уродливых тварей. Они шагают по сухой земле, волоча на себе баллоны с газовыми феромонами Заранея. Следом за драконами катятся, ползут, скачут вестники всех размеров. От равных драконам до мелких размером с курицу, но тоже клыкастых хищных. Между ними бегут тысячи зомби. Несут королевские и поддельные гномьи флаги, мертвые и живые животные тянут за собой катапульты, скачут на метровых лошадях, поднявшие армию зомби-личи с проступившими на лбу черными глазами. Эти знаки культа невидимыми нитями связаны с глазом на лбу Заранеи, позволяя ей управлять культистами. Тысячи людей, вампиров, оборотней, от простолюдинов до дворян С печатями глазами на лбах бегут, едут, летят среди чудовищ из пересохших губ в ритм рваному дыханию срываются слова древней, обретшей силу молитвы. «Бездна, бездна, великая бездна, мы идем!» С чистыми лбами едут лишь фрейлины Заранеи, подчиненные ей скубы и несколько десятков добровольцев. Среди них... Бывший начальник охраны императорского дворца медведи-оборотень Халанхар и бывший придворный менталист маларникса офицеры ИСБ. «Как же вестники воняют!» бурчит Халанхар, натягивая на чуткий нос платок. «Мы в шаге от бездны!» зачарованно шепчет Малар Маги держат на этом воинстве иллюзию, и для охраняющих под Турин существ, надвигающиеся на них чудища, кажутся лишь поднявшей много пыли армией союзников. Сражение, сотрясавшее эту землю 15 тысяч лет назад, начинается снова. Продолжение в заключительном романе истории Леры и Аарена «Попаданка в семье драконов 2». Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.